Глава 5. Исполняя поручение Биккеля, Конрад Брунс отправился на автобусе в Хенсдорф. Он надеялся застать часовщика на рабочем месте, но мастерская оказалась закрытой. Конрад отправился на окраину города, домой к Бергеру. У выхода на Вольгенштрассе его остановили жандармы. Это вызвало тревогу. Раньше в городке жандармов не было а полиция выставляла патруль только на площади. «Лейтенант Рогги, ваши документы?» — представился начальник патруля. «А в чем дело, лейтенант? Я нарушил общественный порядок?» Офицер повысил голос. «Прошу предъявить документы!» Два жандарма сзади взялись за ремни винтовок. «Пожалуйста!» Брунс показал удостоверение вольнонаемного в авиационном полку. Лейтенант внимательно сверил фото с оригиналом. «Значит, проходите службу в авиационном полку Ольденхорста?» «Там все написано?» Конрад кивнул на удостоверение. «Есть и подпись командира, полковника Кауца, и печать. Цель визита в Хенсдорф по личным делам?» «Это не ответ. Вам известен часовщик Пауль Бергер? У него лавка недалеко от Альтерплац». «Нет, неизвестен. Странно. Лучший в округе мастер». К нему обращаются даже офицеры из нашего полка. «Зачем вам, Бергер?» Брунс изобразил изумление. «А зачем человеку-часовщик? Но ну, не водопроводный же кран чинить!» «Не надо говорить так, иначе я отправлю вас в отделение. Я хочу отремонтировать часы». «Покажите». Брунс достал карманные часы Фридрих Винтер, которые лежали у него дома без завода уже недели две. Он берег их как подарок деда. «О!» — воскликнул лейтенант. «Винтер!» «Серебро?» «Да». «Дорогие, наверное?» «Не знаю». «Достались в подарок от деда, кстати, в прошлом полковника кавалерии». Офицер вернул Брунсу часы и документы. «Можете идти». «Благодарю, гер, герр-лейтенант». Брунс дошел до дома 4 Позвонил в дверь. Открыл сам Бергер. «Добрый вечер, дядя Пауль». «Добрый, Конрад. Ты от Бикеля?» «Да». «Проходи в дом». Устроились в гостиной. Хозяин дома предложил пиво, кофе... «А может, поужинаем вместе?» «Не получится, дядя Пауль. У меня последний автобус Вольденхорст в 19.00». «Понял. Что передал майор?» «У вас в Хенсдорфе живет некая Сельма Шормер в девичестве крепс двоюродная сестра Ильзы. Ее муж работал в городке начальником телефонной станции, погиб при пожаре. Сельма могла повторно выйти замуж и сменить фамилию». Бергер кивнул. «Да, она вышла замуж и сменила фамилию. Сейчас она фрау Карус». «Так вы знаете ее?» Я знал ее второго мужа. Ну и с Сельмой встречался не раз. Мы иногда вместе ходили в кафе. Сейчас он на Восточном фронте. Сельма воспитывает сына, куна. Ему четыре или пять, неважно. Работает на почте в районе автовокзала. А где живет? В двух кварталах отсюда, на урбас штрасса Дом 8 квартира 2 Трехэтажный, трехподъездный, старый дом. Первый подъезд со двора, первый этаж направо. «Мне повезло». Бергер спросил. Бикин хочет приехать в Хенсдорф?» «Не знаю. Сказал, что ему нужна полная информация об этой сельме. Я могу спокойно возвращаться. Честно говоря, день выдался тяжелый, а еще на станцию идти». «Да, здесь такси не поймать. По центральной улице ходит автобус через станцию. Ладно, доберусь как-нибудь. Один вопрос, дядя Пауль». «Спрашивай». «Майор хочет знать о сельме все. Я подумал, не лишним будет узнать, как живет двоюродная сестра Ильза без мужа? В смысле, как живет? Как всем женщины, у которых есть дети, а муж на фронте. Извините, не слышно, чтобы она путалась с офицерами? Нет. Я ничего такого о ней не слышал. Если бы путалась, я непременно узнал бы. Городок у нас небольшой. Все друг друга знают. О сельме слухов не было. Понял. Спасибо. Я пошел. Ну, распешишь, иди. Брунс, Вернулся Вольденхорст в, в 19.20. Из телефона автомата на станции позвонил на квартиру Бикеля. Майор не ответил. Видимо, еще был на службе. Опустив еще одну монету, Брунс набрал номер радистки. Фрау Крепс, это Электрик Брунс. А я хотел узнать, розетка у вас в порядке? Да, все в порядке. А вот лампочка на лестнице почему-то светит тускло. Это моя вина. Поставил не ту. Когда я могу зайти и заменить ее? «Да хоть сейчас. Хорошо. Только возьму лампочку. Будем ждать». «Будем». Означало, что майор Бикель находился у нее. То, что надо. «Проходите, Конрад. Карл ждет». Переобувшись в тапочке, связной зашел в гостевую. «Здравия желаю, герр-майор». «Привет, Конрад. Смотрю, настроение приподнятое. Удалась поездка?» Передал задание Паулю. Брунс присел на диван, улыбнулся. «Не только передал, но и получил ответ». Бикель и вошедшие в комнату Крепс удивились. «Это каким же образом?» – поинтересовался майор. Брунс все объяснил. «Значит, Сельма повторно вышла замуж», – проговорила Ильза. Бикель удивленно посмотрел на нее. «В этом есть что-то странное?» «Как сказать?» «Я слышала, она очень любила своего Альберта. Но не жить же ей одной, если муж погиб». «Так Сельма, получается, и с новым мужем одна». «Еще неизвестно, вернется ли он с фронта», — Брунс сказал. «Но, по крайней мере, твоя сестра не бедствует, получает зарплату на почте, да еще ей переводят деньги с фронта от мужа». «Не в этом дело. Говоришь, сын у нее». «Да, четырех или пяти лет, Пауль точно не помнит». «Ну, хоть ни одна». Брунс задумался, потом продолжил. «То, что твоя двоюродная сестра не имеет знакомств на стороне, еще ни о чем не говорит». «Не понимаю», — в разговор вмешался Бикель. В «Конце концов, она нам нужна только как повод выехать на несколько дней в Хенсдорф». «Уверен, что это веская причина для краткосрочного отпуска», — спросил его Крепс. «Пока не загрузили боевой работой, полеты большей части учебные. Почему бы, командируя, не отпустить меня на выходные?» «Но у тебя были другие планы?» Бронс взглянул на Бикеле и Крепс. «Так, похоже, я становлюсь лишним. Пойду домой». «Тебя отвезти? Дойду». «На завтра задание будет?» «Пока не знаю». Бронс ушел. Бикель сказал Крепс. «Мои планы зависят от того, как пройдет завтра встреча с начальником гестапо. Вдруг он пригласит меня на свой день рождения?» «Во сколько у тебя назначена встреча с Турмбанфюрером Бюркелем?» «С утра сообщат». «Ну, тогда можем выспаться». «Да». В этот же день утром Придя на службу и не застав помощника начальника штаба на месте, Карл спросил. «Насчет подарка Бюркеру уговор в Сире?» «Само собой, надо только отпроситься у подполковника Зутера». «С ним я сам разберусь». «Я не твой подчиненный, Карл». «Хорошо, отпрашивайся». Зутер без лишних расспросов разрешил обер-лейтенанту покинуть часть. Бикель спросил. «Деньги дать?» «Погоди, сначала надо узнать стоимость. Я к лавочнику договорюсь и приду». Жду здесь. Пришел обер-лейтенант через час. Договорился. Но цену лавочник заломил высокую. Сколько? Две тысячи рейхсмарок. Но, признаться, нож того стоит. От него глаз не оторвать. Штурбанфюрер будет очень рад. Держи деньги. Бикель вздохнул и протянул Кестеру купюры. Трехмесячный оклад. Для вас трехмесячный, а для меня полугодовой. Не я определяю оклады. «Кстати, я слышал, их собираются повысить». «Да, говорили в штабе, но всего на 50 рейхсмарок. Это тем, кто на фронте, прибавка значительная. Нам же так, чисто символически». «Рабочие на заводе получают в три раза меньше». «На то они рабочие». Кестер взял купюры, портфель и ушел. Он вернулся довольно скоро. Выложил на стол коробку в черном бархате. Получаете, майор!» Бикель открыл коробку. Серебряные ножны старинные работы украшенные драгоценными камнями, заиграли в лучах солнца. «Да», — проговорил майор, — «красота! Ничего не скажешь». Он вытащил нож из ножен. Несмотря на возраст, клинок выглядел безупречно. «Аккуратней», — предупредил обер-лейтенант, — «не обрежься!» «Неужели такой острый, как бритва?» «Умели же старинные мастера делать оружие! Этот нож...» Судя по надписи на рукоятке, был сделан в середине 19 века. И никто его с того времени не точил. Интересно, сколько жизни он оборвал. Много, наверное. В коридоре послышались шаги. Бикель быстро убрал подарок. Зашел начальник штаба полка. «Вернулся, Кестер!» «Так точно, гер подполковник!» «В наряд на завтра внесли изменения. Дежурным по КПП заступит командир второго взвода рота обеспечения». Слушаюсь! Зутер взглянул на бикеля. Вам, майор, составить новые полетные задания для истребительного звена, чтобы маршрут не пролегал рядом с островом Оргедон. Слушаюсь, а я пойду в медсанчасть, Зутер поморщился. Коренной зуб покоя не дает, Кестер сказал. Я бы не советовал вам идти к нашим костоломам. Лучше в городскую больницу, там, по крайней мере, обезболят нормально. Я учту твой совет. «Занимайтесь!» Проводив взглядом начальника штаба, Бикель спросил. «Когда понесем подарок штурмбанфюреру Бюркелю?» «У нас сегодня игра. Начальник гестапо решил поиграть перед праздником. Самое удобное время договориться. Завтра утром скажу. Думаю, тянуть он не станет». «Опять будешь отпрашиваться у Зутера? «На этот раз не надо». Бикель усмехнулся. «Начальник штаба тоже входит в вашу компанию?» «Я этого не говорил», — подмигнул майору Кестер. На утро 25 числа Биккель явился в штаб до прихода Кестера. Тот явился через полчаса. «Ты немного опоздал, Руди». Задержался с заменой дежурного по КПП. Один взводный вывихнул руку, занимаясь в спортзале, а у второго, которого приказал назначить начальник штаба, оказывается, жена рожает. «Пришлось все менять, ставить третьего взводного фебеля «Понятно. Что у нас по бюркелю?» «Минуту». Обер-лейтенант, выглядевший явно не выспавшимся, снял трубку телефона закрытой линии. «Обер-лейтенант Кестер, соедини меня с начальником гестапо. Я знаю, что у них свой коммутатор. Выйди на оператор, он соединит». «Что, не удалось вчера договориться?» спросил Бикель. «Все нормально. Надо узнать время и напомнить, чтобы шеф гестапо предупредил о нашей отлучке с Зутера». «Алло?» Связь установилась. Герберкель, это. Да, конечно, вы знали. Мы готовы приехать к вам. Хорошо. Я все понял. Обер-лейтенант положил трубку. Ну все, можем ехать. Беркель ждет нас прямо сейчас. Не терпится ему взглянуть на твой подарок, а начальника штаба он уже предупредил. На пьемку в охотничьем домике пригласил? Кого? Меня? зутора «Не знаю. Вполне возможно, хотя его командир полка вряд ли отпустит. Ты же знаешь, что Кауц в выходные предпочитает конные прогулки на ферме Биклер. Полк без командира оставаться не может. А вместо Кауца может быть только Зутер, либо оперативный офицер. Мне все это прекрасно известно, Руди. Тогда зачем спрашиваешь? Ладно, не будем терять время». Они вышли из штаба, сели в служебный автомобиль Бикеля и выехали с территории полка. На Зендерплатс Они были уже через 15 минут. Автомобиль без задержки пропустили во внутренний двор управления тайной полиции в Вольденхорсте. Дежурный обер шарфюрер проводил их в кабинет начальника. На встречу вышел сам Бюркель. Его вид тоже был далек от идеального, Сказывалась бессонная ночь. Проходите, господа, устраивайтесь. Обер-лейтенант кивнул на Карла. Разрешите представить герштурбанфюрор. «Заместитель начальника штаба полка, он же оперативный офицер, майор Бикель. Бюркель, подражая Гиммлеру, носил такие же очки, хотя со зрением у него было все в порядке. «Наслышано о вас, майор». «Вот как?» — изобразил удивление Карл. «Не беспокойтесь. Я имел в виду не интерес гестапо к вашей персоне, а рассказы Кестера». «Мне не о чем беспокоиться, герштурб «Я честно исполняю свой воинский долг». «Охвально! Кестер сказал, вы желаете сделать мне подарок?» Скромностью гестаповец явно не отличался. «Да, одну минуту». Бикель открыл портфель, который, как ни странно, не отобрали на входе. Видимо, охрана имела на то соответствующее распоряжение и выложил на стол заветную коробку. Бюркель не ожидал ничего подобного. Он искренне обрадовался. «О, Боже! Какая красота! Это же дамасский клинок XIX века! Где вы его взяли, майор?» Купил. «На где? В антикварных лавках таких нет уж, я-то знаю!» Впрочем, точного ответа он и не ждал. Взяв в руки старинный нож, Бюркель принялся его разглядывать. «Угодили, так угодили!» Этот нож станет жемчужиной моей коллекции. Он долго любовался клинком и ножными, затем положил их в коробку и убрал в сейф. Прошел по кабинету, присел за рабочий стол и пристально посмотрел на бикеля. А с чего это вдруг вы, офицер Люфтвафы, решили сделать мне такой дорогой подарок? Эсэсовец оставался эссесовцем. Майор остался спокойным. «Согласен. Такие дорогие подарки просто так не дарят». «Не скрою, я хотел бы, чтобы между нами сложились приятельские отношения. Они еще никому не мешали, даже, напротив, помогали избегать непростых ситуаций». Штурмбанфюрер рассмеялся. «А вы мне приятны, майор. Мне не так часто приходится слышать правду. И вы правильно сделали, что сказали ее». «Никакому другому объяснению я бы не поверил. Уважаю людей практичных и расчетливых. Может, от того, что сам такой?» Бикель пожал плечами. «Вам виднее. Благодарю за подарок. Сожалею, но не могу пригласить вас на завтрашнее торжество. Все уже строго запланировано, но обещаю, мы будем иметь возможность личного общения в самое ближайшее время». Я буду только рад. Я в это верю. Еще раз спасибо. Но сегодня у нас дела. Не смею задерживать. Офицеры авиаполка выехали с территории гестапо. На площади Бикель остановил свой «Опель». По чашечке кофе, Руди? С удовольствием. Это то, что сейчас нужно. Игра шла до трех утра. Выиграл? Смеешься? Мне приходится проигрывать, даже имея на руках полный набор козырей. А знаешь почему? Бикель улыбнулся. Потому что твои партнеры очень не любят проигрывать. В десятку, майор. Ну а такая игра стоит свеч. Кто бы спорил? В кафе в это время было пусто. Официант быстро принес кофе и пачку сигарет для кестера. Сделав глоток ароматной обжигающей жидкости, Бикель спросил. А что штурм Банфюр хотел сказать? обещая, что у нас будет возможность личного общения и в ближайшее время. То, что сказал, может предложить посидеть в ресторане за твой естественный счет. Бюркель не любит тратиться. Это заметно. А может возьмет с собой в Хенсдорф? Бикель напрягся. Это было очень интересно. В Хенсдорф? А что там делать? В городок недавно назначили начальника гестапо. У тайной полиции свои организационные сложности. Новый начальник гестапо в Хенсдорфе является самостоятельным должностным лицом подчиняющимся управлению в Бремене, но под отчетен Бюркелю. С недавнего времени, как началось использование острова Ургидон, батальон СС в Вольденхорсте, рота в Хенсдорфе вместе с гестапо, полицией и жандармерией приказом начальника главного управления СС обергруппенфюрера Готлоба Бергера, шефом всех этих структур, назначен штандартенфюрер Гартнер. По другим данным, курировать район размещения северного командования ПВО Гартнера назначил сам Гиммлер, поставив над ним бригадам фюрера Генриха Ширинга. Сам Бюркель утверждает, что подчинен Гартнеру лишь в части, касающейся использования острова Ургенон. А начальник гестапо в Хенсдорфе подчинен ему напрямую. Сам черт голову сломит. Если в РСХ захотят запутать организационную структуру, то сделают это так, что нам, офицерам люфтвафе не понять. И все же из твоих слов... Следует, что штандартенфюрер Гартнер при любом раскладе является здесь руководителем. Реальным руководителем, представляющим Берлин, так? Ну, в принципе, так. А тебе-то что за дело? Наш полк входит в северное командование ПВО Рейха. В этой части есть свой офицер контрразведки. На восточный фронт полк не перебросит. Рейх-маршал Геринг не позволит оголить северное направление, потому что британцы тут же ударят по крупным городам. Да и в России все скоро закончится. Наши возьмут Сталинград, отрежут русских от бакинской нефти, займут Нижнее, Поволжье захватят Ленинград. Сталину придется капитулировать, либо, как запланировано в генштабе вермахта, уходить за Урал. А там наступление начнет японская армия. Но японцы японцами. Главное, мы одержим победу. И начнется эпоха третьего тысячелетнего рейха. Так что суета в РСХ нас не касается. «Честно говоря, я не понимаю, зачем тебе дружеские отношения с Бюркерем? Он же реальный хищник!» «Да, наверное, он поможет открыть вам аптеки, но при этом попросит делиться с ним прибылью!» «Я знаю!» «У нас с Ильзой свой интерес!» «Но ты не ответил на мой вопрос!» «Что нам с Бюркером делать в Хенсдорфе?» «Ему понятно, что, но переносить туда наше личное общение?» «Да все очень просто, майор!» Новый начальник гестапо Хенсдорфа, штурмбанфюрер Георг Динер, желает отметить свое назначение. Естественно, без Бюркеля здесь не обойдется. Если он потянет тебя в Хенсдорф, то только потому, что там будет удобнее прозондировать твои финансовые возможности. Наверняка он планирует использовать тебя для пополнения своей коллекции. Но я могу и ошибаться. Что предпримет Вендель Бюркель, даже, господу богу, неизвестно. «Ладно». Бикель допил свой кофе. Хватит об этом. Дело начато, надо его продолжать. Спасибо тебе, Руди. Не за что. Мы же товарищи, Карл. У нас не то, что в СС, где каждый готов сожрать ближнего. Верные слова. У нас все по-другому. Но пора в полк. Офицеры вернулись в часть в 1120 Оставшийся день прошел спокойно. В 19.20 Бикель поехал на квартиру Крэдс решив, не дожидаясь приглашения Бюркеля, уже завтра отправиться в Хенсдорф. Впрочем, это полностью зависело от командира полка. Полковник Каутс, на удивление, спокойно воспринял просьбу Бикеля, только спросил. — Что за причина поездки, майор? — У моей невесты в Хенсдорфе проживает двоюродная сестра. Первый ее муж погиб при тушении пожара на городской телефонной станции, которой руководил. Второй — «Воюет под Сталинградом. С ней проживает сын четырех лет. Сестры не виделись долгое время, а сейчас Эльза Крепс решила восстановить родственные связи. Ну, и помочь сестре. Одинокой женщине с ребенком одной всегда тяжело». «Понятно», — кивнул командир полка. «Хорошо. До понедельника вы можете выехать в Хенсдорф, но учет не становитесь. Возникнут вопросы у полиции, пусть звонят в штаб полка». Но в понедельник вы должны быть здесь. У нас учебные полеты. Буду, гер полковник Разрешите взять служебную машину? Здесь в субботу и в воскресенье она вряд ли кому-то понадобится. Опель закреплен за вами. Пользуйтесь. Благодарю, гер полковник Разрешите идти? Командир полка улыбнулся. И когда у вас намечается свадьба? Когда наши доблестные войска возьмут Сталинград, Будем праздновать вместе со всем народом Великого Рейха. Достойный ответ. Вы свободны. Бикель вернулся в свой кабинет. Там обер-лейтенант Кестер разговаривал по телефону. Увидев майора, поспешил положить трубку. Тайные переговоры с шефом гестапо?» — усмехнулся Бикель. Ты угадал? Я говорил со штурм-банфюрером Бюркелем, кстати, тебе от него привет. Но это он вызвал меня на разговор. И ничего тайного здесь не было. Бюркель неожиданно пригласил меня на торжество. «У него кто-то из приглашенных не может приехать. Вот он и нашел в моем лице замену». Бикель посмотрел на Кестра: «Я отпросился в Хенсдорф до понедельника. Тебя пригласили на торжество. Кто будет нести службу?» «Начальник штаба. Завтра подразделение обеспечения занимаются хозяйственными работами, техникой обслуживанием самолетов. Послезавтра выходной. Полеты учебные запланированы только на понедельник. Полетные задания готовы. Нам тут, по сути, делать нечего». «А в понедельник мы будем на построении!» «Представляю, как недоволен подполковник Зутер!» «Это его дело! Ты когда едешь в Хенсдорф?» «Утром! Завтра Ильза не будет открывать аптеку!» «Ты едешь с ней?» Бикель объяснил оберлейтенанту причину поездки. Тот кивнул. «Родственникам надо помогать!» «А мне уже вечером следует выехать в район охотничьего домика!» «Вечером?» — удивился Бикель. «Почему?» «Надо принять продукты. Коньяк, вино. У Бюркеля лишних людей нет, попросил меня». «Ну, если попросил, то, конечно, отказаться нельзя». В обеденный перерыв Бикель приехал на Вильгельмштрассе, зашел в аптеку. Ильза сходу спросила. «Ну что?» «Все нормально. Завтра с утра на служебной машине мы с тобой едем в Хенсдорф. Передатчик брать будем?» «Нет. Пока у нас нет точных сведений для центра». Ну, а скоро уверен будут. Ты повесь табличку, что завтра аптека закрыта. Крэпс улыбнулась. Я знаю, что делать, дорогой. Наверху в квартире колбаски. Пообедаем? С удовольствием. Вечером в своей квартире советский разведчик получил по радио запрос из центра. Почему молчим? Подтвердите работу установленным сигналом. Бикель отправил сигнал и поехал к женщине, которую воспринимал уже не как любовницу. На вопрос, что дальше, ответа у него не было. Утром разведчики отправились в Хенсдорф. Урбас-штрассы нашли быстро. Это была окраина, где проживал Пауль. Уверенности, что они застанут сельму дома, не было никакой. Впрочем, городок небольшой, можно и до почты доехать. Им повезло. Фрау Карус, отработав за приболевшую подругу, была дома. Открыв дверь, она отшатнулась. Эльза, ты? Я, Сельма. Я искала тебя и нашла. Вот приехала с женихом. Бикель кивнул. Разрешите представиться. Майор Карл Бикель. Очень приятно, но так неожиданно! Ты пригласишь нас к себе? Сельма засуетилась. Да, конечно. Проходите. Сыну соседки можем поговорить. Бикель сказал. — Ну, дамы, разговаривайте. — Надеюсь, фрау Карус, у вас найдется место для сестры. Мы приехали на два дня. — Найдется место и для вас, гермайор. Карл, — поправил ее Бикель. — Хорошо, Карл. — Нет, я не буду вас стеснять. Тем более вам есть что вспомнить, о чем поговорить. Устроюсь в офицерской гостинице. — Обязательно приходите вечером, — сказала Сельма. — Мы приготовим ужин. — Конечно. Он повернулся к Ильзе. «Дорогая, я поехал по делам. Вечером буду». «Да, дорогой». Бикель проехал через Альтерплац на Ригенштрассе. Часовая мастерская была открыта. Звякнул колокольчик. Бергер сидел за столом, листал газету. Увидев майора, искренне удивился. «Вы?» «Я, Пауль. Вовремя. А я уже собирался посылать к вам связного. Что-то важное. Скорее, необычное. Слушаю». Минуту, дам Каспару отбой. Хорошо, посетителей ожидается много. Раз на раз не приходится, ответил Бергер, набирая номер телефона. Каспар, ты еще в городе? Никуда не надо ехать. Работай здесь, но так, чтобы я знал, где ты находишься. Хорошо, давай так, потом объясню. Он положил трубку. Ну вот успел, а то шпор прокатился бы впустую. А у нас дороги начали перекрывать жандармы. Это наверняка связано с островом Оргедон. Возможно. Что ты хотел мне передать? У нас на патронном заводе работает свой человек. Он же командир подпольного боевого отряда Ральф Тойерер. Не слышал, хотя на память не жалуюсь. Так вот, работает он станочником в главном цехе. Однажды во время работы он повредил палец и попал в местную санчасть. Выходя из нее, увидел, как у дальнего цеха ходит высокий мужчина в штатском. И не просто ходит, а осматривает пристройку, забор, территорию вокруг. Ральфа это заинтересовало. Мужчина не гражданский, военная выправка заметно издали. Ральф стал смотреть за мужчиной. То он зашел за угол. Ральф пошел в обход цеха. Но с другой стороны мужчину уже не увидел. Это значит, он вошел в дополнительный цех. Тойрер вернулся на рабочее место. Больше он того мужчину не видел. Бикель проговорил. Значит, кто-то все же имеет доступ к этой пристройке. Тойреру не давал покоя этот мужчина. Он после работы подошел к пристройке, и ему показалось, что там работают станки». Но либо изоляция хорошая, либо оборудование новое, а может, ему действительно показалось. Интересно, Тойрер может описать этого человека? Высокого роста, где-то метр восемьдесят 85 широкие плечи, подтянутый. Есть особые приметы. Носит усы а-ля фюрер. На правой щеке у него шрам. По походке видно, что что-то не в порядке с правой ногой. Он слегка подволакивает ее. «Прическа короткая, волосы черные». Бикель спросил, «Сколько метров от ангара до середины дополнительного цеха?» «Метров 50 или около того». Из 50 метров Ралев заметил, как мужчина подволакивает ногу. И я бы заметил. И усы, и шрам. Это сильно бросается в глаза. А значит, может быть гримом и имитацией. Но это как раз и вызывает интерес» маскирующийся мужчина в дополнительном цехе. Подозрительный шум внутри пристройки. А если Ральфу показалось? Он-то как сам думает. Сказал, что сначала был уверен, что внутри что-то работает, потом засомневался. Шум был не похож на работу станков в основном цехе. Ясно. Если сначала был уверен, значит, не показалось. Но важно то что дополнительный цех не пустует, и к нему имеет скрытый доступ мужчина с военной выправкой, возможно, получивший серьезные ранения. «Так, а что у нас по полигону?» Часовщик прикурил сигарету. «Послали туда людей Тойрона. Как ранее Эмми Вальзер им подойти вплотную к ограждению не удалось. По периметру выставлены посты охраны, но орудие они видели. Оно что, стоит открыто?» «Было зачехлено!» Но порыв ветра сбросил переднюю часть брезента, обнажив широкий ствол. В глубине полигона отдельная зона с домом. Рядом казарма охраны, кухня и столовая. Да, еще в зоне небольшое здание, видимо, для расчета орудия. Склад с боеприпасами? Не видели. Скорее всего, его нет. КПП? Перед въездом на полигон со стороны Хенсдорфа. И еще рядом с позицией орудия... Расчищена площадка, навалена куча песка, щебня, по краям цемент, бетономешалка. Готовится позиция под второе орудие? Думаю, да. И выстрелит оно опять по Ургедону, но уже по другой цели. Бергер пожал плечами. Поживем и увидим, когда придет второе орудие. И снаряды. и ракеты. Вопрос, откуда будет боеприпас? Я должен сам осмотреть полигон. Когда? «Лучше сейчас, днем, когда охрана не так бдительна», — Бергер проговорил. «Это можно организовать, но на машине туда не проехать. Придется пару километров идти пешком. Это ерунда. Мне бы переодеться. Найдешь подходящую одежду?» «Найдет заместитель Тойрера, Астер Мерц. Он по специальности дантист. Раньше занимался частной практикой, но кабинет еще не оборудовал, поэтому должен быть свободен. Позвонить?» «Он проводит меня к полигону?» «Да, вместе со Шпором. Мерц входил в группу, что была там». «Хорошо. Тогда я звоню дантисту?» «Звони». Дантист оказался дома. «Да». «Это часовщик. Вы не будете забирать свои часы?» а они готовы?» «Да. У меня на них уже есть покупатель. Немедленно еду». «Хорошо». Бергер взглянул на Бикеля. «Ну вот, скоро подойдет Астер, он живет недалеко отсюда, хотя здесь все недалеко, и гестапо тоже. Кстати, есть известия по новому начальнику гестапо. Я поставил задачу Вильди Зингер переключиться на штурм штурмбанфюрера Диннера, но, сами понимаете, это не так просто. К тому же оберштурмбанфюрер Юрген Фрис ревнив и вряд ли так просто отпустит любовницу». Лишь бы зацепился Диннер. Он быстро успокоит Фриза. «Это так. В этом направлении пока без особых изменений. Хотя уже однажды Динр водил Вильду в ресторан Каруза. Правда, вечер продолжения не имел. Начальника гестапо вызвали в управление. А Фриз устроил Вильде скандал. Но она добьется своего. Нужно только время». «Оно у нас есть». «Это известно только вам». В мастерскую зашел молодой мужчина интеллигентного вида. Сразу было заметно, что он работает не на заводе. Увидев офицера, гость стушевался, но быстро пришел в себя. «Добрый день. Господин Бергер, вы звонили мне?» «Оставь, Астер. Перед тобой человек, на которого мы работаем. Называй его майором». Дантист облегченно вздохнул. «А я уж подумал, придется выкупать чужие часы». Бергер спросил. «Ты шпоры видел?» «Да. Его Volkswagen стоит недалеко от ратуши. И, похоже, долго еще стоять будет. Клиентов у него стало мало. Раньше хоть в Oldenhorst и в Бремен ездил, а сейчас все дороги перекрыты». «Значит так, Астер, штанскую одежду для майора подберешь?» «Да мы вроде одной с ним комплекции. Ступай домой через площадь, передай шпору, чтобы отогнал машину домой и пришел к тебе». «Поедете к полигону. Я позвоню и сообщу, где вы встретитесь с майором». «Понял. Ступай. Да, вот. Возьми часы». Их хозяин пропал на фронте. «Это на случай, если тебя остановит наряд полиции. Скажешь, забирал из починки». «Да, Пауль». Дантист ушел. Бикель спросил, «Сколько потребуется времени на подготовку?» «Думаю, за час они управятся». Тогда я пойду в офицерскую гостиницу, сниму номер. Потом вернусь сюда. Хорошо. Не торопись. Час у вас точно есть. А раньше и не получится. До встречи. Удачи. Советский разведчик и подпольщик вышли из Хенсдорфа в полдень. Вел их дантист Астер Мерц. Шли по лесу, обходя кусты, деревья, ямы. В одном месте им попался небольшой овраг. Вскоре Мерц поднял руку. Он остановился перед деревом, нашел зарубку, подозвал Биккеля и Шпора. «Отсюда, через 200 метров вправо. Упрямся в балку, заходим в нее». «Что за балка?» – спросил Бикель. Мерц объяснил. «Неглубокая такая, пологая балка. Южный склон зарос кустарником, но не на вершине, а чуть дальше. Там позиции наблюдения. Где выход к полигону? Мы будем в 50 метрах от полигона». Оттуда увидим все, что там происходит. «Пошли!» – кивнул Бикель. Они спустились на дно балки, немного передохнули, затем поднялись на склон и залегли за кустарником. Перед ними предстала ровная, большая поляна, по периметру огороженная колючей проволокой. Биккель отметил, что колючка выставлена только в один ряд. Столбы без изоляторов, значит, ток по ней не пропущен. «Справа и слева посты!» Проговорил лежавший рядом шпор. «Вижу. Посты представляли собой чаши из мешков с песком, удаленных от периметра на 5-6 метров равномерно. В каждой чаше по одному из эсэсовцу с пулеметом. В траве тянулся телефонный кабель. Значит, северные посты имеют между собой телефонную связь, хотя и находятся в зоне видимости друг друга». «Наверняка такой же провод ведет и в караулку. А где она?» Впереди две площадки, на одной зачехлено и покрыто маскировочной сетью под ландшафт орудия. Вторая пустая, но тоже замаскированная. Пилоты увидят сверху только поляну. Слева казарма, рядом кухня-столовая. Шпор взглянул на Бикеля. «Почему вы так решили, майор?» «Труба полевой кухни за орудием видна». Таксист пригляделся. «А ведь точно!» Мерц покачал головой. «Мы в прошлый раз не заметили». Но тогда и вторая площадка не была готова. А сейчас все замаскировано и убрано. Бикель продолжил наблюдение. Правее внутренняя зона, огороженная проволокой. Там живой дом и казарма человек на 10. Дальше от одной части казармы мимо зоны дорога на КПП. Не намека на склад. Внутри зоны и у казармы легковые опери. Один грузовик ближе к КПП. Контрольно-пропускной пункт. Охраняют не менее двух охранников. Караул наверняка сосредоточен в отдельном отсеке казармы. Там же начальник вместе с помощником и патрульными. Два поста на севере у КПП должны быть посты и у орудия с обзором западной стороны. Оттуда можно контролировать подходы с юга и с востока. Итого шесть постов. Караул в три смены. Значит, в наряд заступает взвод. Если учесть, что часть его задействована на внутренний наряд и хозяйственные работы в столовой, три взвода в казарме. В это время из казармы вышел обер штурмфюрер. Послышались команды, и вскоре перед зданием выстроились три взвода. Подравнялись и двинулись к столовой. Наступило время обеда. Обедали повзводно, на каждый взвод по 20 минут. После обеда Эсэсовцы разошлись по территории, но только до середины поля, не подходя к орудию. «Свободное время», — проговорил Бикель. «Много их», — вздохнул Мерц. «Рота», — ответил Шпор, — «что ты хочешь? И чем, интересно, они занимаются в казарме?» «Ну, караул, понятно, службу несет, а свободные взводы...» «В карты играют», — усмехнулся Мерц. «Нет, я серьезно». «И еще, если из малой казармы внутренней зоны выходили люди в комбинезонах забрать пищу, то из дома никто не показался», — Бикель сказал. «Видимо, таков приказ. Начальник объекта строго соблюдает данные ему инструкции. Офицерам-артиллеристам с инженерами сейчас на улице делать нечего. Вечером, возможно, и выйдут. Все. Посмотрели. Отходим». На обратный путь ушел почти час». Мерц повел спутников по другой дороге, ориентируясь на зарубки на деревьях. На окраине города шпор пошел своей дорогой. Бикель отправился к Мерцу. Оттуда переодевшись, через черный ход, в переулок, который вывел его к часовой мастерской. Бергер собирался закрывать лавку. Майор взглянул на часы и удивился. Стрелки показывали 17.10. Затяжной получилась лесная прогулка. Майор подошел к часовщику. — Закрываете мастерскую, господин Бергер? — сказал нарочно громко. Рядом проходили люди. — Да? А что, есть работа? Я же вам еще утром отдавал часы. — Ах, да, извините. Не обрадую. Ничего со старым механизмом сделать не могу. Ну, а цепочка на продажу у вас найдется? У моих новых часов оборвалась. — Цепочка? — «Найдется. Проханите». В поведении офицера и часового мастера трудно было заподозрить что-то противозаконное. В мастерской Бикель присел на стул. «Устал. Надо подтянуть физическую подготовку». «Да, форму поддерживать надо. У меня новость!» – оживился часовщик. «Хотел завтра через таксиста передать». «Что за новость?» «Приезжал из деревни Туир Леон Матис». «И что?» Вчера гитлеровцы подвезли к причалу готовые бетонные арки. Такие используются для строительства дотов. Много арок переправляли на Ургедон целый день. Бикель кивнул. Теперь все стало на свои места. По планам гитлеровцев на Ургедоне заключенные возводят мощный укрепрайон. На полигоне у Хенсдорфа ожидают второе орудие. Если все пройдет успешно... Испытания могут прекратить и отправить батарею новых орудий на Восточный фронт, под Сталинград. Это может иметь катастрофические последствия. Бергер вздохнул. Наверное, все так. Неясно одно. Где фашисты производят свои адские снаряды? Орудия орудиями, но без снарядов они груды металла. Да, это загадка. Надо установить постоянное наблюдение за полигоном, И проконтролировать доставку снарядов. А что это даст? Ну, подъедет грузовик под охраной бронетранспортеров, разгрузится и уедет. А вы, товарищи подпольщики, должны будете проследить, куда он уедет. Легко сказать. У вас есть что предложить, товарищ Бергер? Подготовьте группу наблюдения. Хорошо. Нам пора. Они вышли из мастерской. Биккель поехал к сельме. Женщины встретили его приветливо. Было заметно, что они уже успели тепло по-родственному поговорить. Все вместе поужинали, после чего Биккель отправился в гостиницу. Вечером следующего дня майор и Ильза выехали обратно в Вольденхорст.